в гранулированном виде в виде таблеток, получаемую из корпорации Филиппа Парка в Сан-Педро, штат Калифорния. Когда мне посчастливилось побывать в Калифорнии на совещании врачей, я посетил фабрику этой компании. Я хотел ознакомиться со способом сбора водорослей в океане и приготовления ее для использования человеком и сельскохозяйственными животными. Морскую водоросль собирали с помощью двух сборочных машин. Они работали у берегов острова Сан-Клемент в зарослях водорослей между волнорезами Орегондо и Сан-Петро. Машина для сбора водорослей интересная новинка. Она крепится на борту катера, а погрузчики, установленные на катере, грузят водоросль в процессе сбора. Эта машина иногда работает по принципу косилки, но кроме горизонтального ножа у нее есть вертикальные ножи по обеим сторонам. Режущий аппарат опускается в воду на глубину трех футов и срезает верхушки растений. Официально запрещено срезать на большую длину. Фирма имеет три сушилки, каждая из них вращающийся стальной цилиндр 60 футов в длину и 6 футов в диаметре. В конце его, куда поступает измельченная водоросли находится газовая печь. Эта часть на несколько футов выше другого конца. На нижнем конце расположен большой вентилятор. Под влиянием наклона сушилки, вращения ее и потока воздуха, производимого вентилятором, масса медленно проходит через цилинду, подвергаясь процессу обезвоживания. После выхода из сушилки водоросль имеет вид небольших кусочков, несколько похожих на мелкие жареные кукурузные зерна. Компания имеет большую, хорошо оборудованную лабораторию, где содержится много кур, белых крыс, которым скармливают производимые компанией препараты. Цифровые данные, получаемые в результате детальных исследований, сходятся в таблице. Компания делает также таблетки из водорослей для использования человека. Морская водоросль выпускается и в виде гранул. Несколько лет назад покойный доктор Уинстон Прайс из Клювленда, штата Гайя, получивший мировую известность за свою работу о причинах гниения зубов, приехал в Баре, чтобы побеседовать со мной о тех сведениях, которые я приобрел за годы моего изучения народной медицины. Он только что вернулся из поездки в Перу, где исследовал и фотографировал зубы людей, живущих на большой высоте в горах. Во время работы он случайно обратил внимание на то, что все эти люди носили небольшие мешочки и обращались с ними очень бережно и аккуратно. Из любопытства он заглянул в эти мешочки и обнаружил в них бурую водоросль. На его вопрос аборигены отвечали, что достали ее из океана. Он был очень удивлен этому, так как поездка к побережью и обратно требовала месяцы. Для чего они использовали водоросль? Они объяснили ему, что для сохранения здоровым сердца. Вскоре после визита доктора Прайса в мой кабинет зашел пациент, у которого было несколько сердечных приступов, в связи с чем у него распухли уши. Это было в пятницу, я попросил его в понедельник прийти опять. Он сомневался, что сможет прийти еще раз, так как он с большим трудом поднимался по лестнице за один пролет лестницы. Ему приходилось трижды отдыхать из-за боли в сердце. Он также сказал, что каждое утро вынужден лежать, чтобы быть потом в полдень и вечером хотя бы немного активным. Я дал ему несколько таблеток водоросли и посоветовал принимать по одной таблетке, либо до еды, либо за едой, либо после каждой еды на его усмотрение. В следующий понедельник он зашел в мой кабинет и, держась за запястье, попросил меня измерить его пульс. Частота пульса у него была 72 удара в минуту. Я поинтересовался, для чего ему это нужно. Он сказал, что с тех пор, как он принял первую таблетку водорослей, у него абсолютно перестало болеть сердце. Он поднялся по лестнице во второй визит ко мне, не останавливаясь и не отдыхая. Я убедил его продолжать принимать по одной таблетке за каждой едой.